Когда я пытаюсь понять, каковы мои отношения с трезвостью и наркозависимостью, я постоянно возвращаюсь к тому факту: я способен оставаться трезвым и независимым, но только до тех пор, пока со мною что-нибудь не случится. В отдельные тихие дни, когда я был трезвым, я вспоминал своё недавнее прошлое и удивлялся: зачем я вообще после окончания курса лечения принимал таблетки или наркотики? Когда я был трезв, всё равно чувствовал себя нормальным человеком, у меня иногда возникало фантазии надеть кепку-бейсболку и солнцезащитные очки и смешаться с обычными людьми, которые бродят по району раньше Лабреа или постоять рядом со звездой какой-нибудь селебрити на Голливудской аллее славы, просто посмотреть, на что это похоже. Испытать не что-то вроде я звезда, я лучше их, а другое ощущение. О, так вот на что похожа трезвая жизнь. Впрочем, Пока я чаще всего заезжал в страну трезвости простым туристом, оказалось, что мне очень трудно пустить здесь корни. Но почему же мне было здесь так тяжело, при том, что сотни людей вокруг меня с лёгкостью переходили эту границу? Если в Лос-Анджелесе я встречался буквально с самыми разными женщинами, то в Нью-Йорке я встретил женщину, которая мне очень понравилась. Я не был ей верен, но любил её. Когда я только что протрезвел и стал знаменит, мне хотелось переспать со всеми женщинами в округе Лос-Анджелес, и многие из них отвечали взаимностью на мои желания. Нередко моя болтливость заводила меня гораздо дальше, чем ей следовало. Но женщина, которую я полюбил в Нью-Йорке, была похожа на хорошую мамочку. Она также была отличной нянькой и невероятно красивой, поэтому меня, конечно, очень к ней тянуло. Правда, в конце концов я, как обычно, всё испортил. Но в остальном дела шли не так уж и плохо. Я начал помогать другим алкоголикам в Лос-Анджелесе покончить с алкоголизмом. Выступал спонсором, отвечал на звонки, когда это было необходимо, давал советы. Популярность друзей также неудержимо шла вперёд, и в этом смысле моя совесть была чиста. Я не пил, и у меня сложился свой именной сезон, тот, где все говорили только о Чендлере. Попробуйте угадать, когда я снимался в Друзьях совершенно трезвым. В какой год я был номинирован на премию Эми за лучшую мужскую роль в комедии? Да, это было в девятом сезоне. Если девятка вам ни о чём не говорит, то больше вообще уже ничто ничего не скажет. Знаете, что я делал в том сезоне по-другому? Я слушал. Я не просто стоял и ждал, когда настанет мой черёд говорить. Иногда в актёрской игре важнее слушать, а не говорить. Я пытался внедрить эту практику и в реальную жизнь. Знать больше, говорить меньше. Вот моя новая мантра. 2 года пролетели незаметно. Так, может быть, именно так чувствуют себя нормальные люди. Может быть, я нашёл своё призвание и помимо друзей, помимо славы кинозвезды, помимо всего прочего, я нахожусь здесь для того, чтобы помочь людям стать трезвым и остаться трезвыми. А потом случилось событие, которое ещё раз доказало, что я способен оставаться трезвым только до первого происшествия. Одна из женщин, к которым я обращался с уже известной вам речью, очень ко мне привязалась. Но, как мы с вами знаем, дорогой слушатель, в таком случае я должен был дать задний ход. Что я и сделал. Я сказал: "Я не люблю тебя. Я предупредил тебя об этом при первой встрече. Помнишь, что я говорил перед тем, как предложил тебе посмотреть меню?" Но было слишком поздно, её постоянно мучила боль. Получалось так, что это я во всём виноват. Так что выходит, что вот ради этого я стал трезвенником, чтобы спать с женщинами, а потом их бросать. Наверняка Господь Бог приготовил мне что-то получше. В то время эта женщина жила в отеле Beverly Hills. Я пришёл туда и пытался поговорить, но она была безутешна. Чем-то она напоминала мою мать, как бы я ни блистал обоянием, какие бы шуточки ни отпускал, я не мог унять её боль. В конце концов женщина ушла в ванную, оставив меня в комнате одного. На столике стояла початая упаковка Викодина. Три таблетки четко выделялись в свете прикроватной лампы. Она заперлась в ванной и кричала, а я не смог разобраться в ситуации. Вот так это и произошло. Я принял три таблетки и как-то пережил эту ночь, но тем самым завершил двухлетний период воздержания от веществ. И так я снова оказался в полном, совершенно полном дерьме. Потому что как только вы прорываете тонкую границу трезвости, начинает работать феномен тяги, и вы снова отправляетесь в забег. Конечно, я не смог остановиться и сначала быстро перешёл на привычные мне таблетки, а потом снова начал пить. Я сознательно сказил вниз по длинной горке к забвению. Это было сильнее меня. Я буквально ничего не мог с собой поделать. Оглядываясь назад, я понимаю, что все, что мне нужно было сделать, это рассказать кому-нибудь об этой ситуации, но для этого нужно было остановиться, а у меня просто не было такой опции стоп. Однажды в одна тысяча девятьсот девяносто девятом году я сидел один в слишком большом для меня доме в высшей точки улицы Карл Ридж. Отсюда тоже открывался прекрасный вид на Лос-Анджелес и его окрестности. Где-то там внизу шла нормальная жизнь города. Люди ездили в район битумных озер Лабрея, толпились на Голливудской аллее славы. А здесь наверху я просто чего-то ждал с бокалом в одной руке и непрерывным потоком Мальборо Лайтс в другой. Уже были сняты пять сезонов «Друзей», уже мужем и женой вышли из церкви Росс и Рэйчел, опередившие Чендлера и Монику. Сериал «Друзья» стал культурным эталоном и синонимом начала тысячелетия, стал шоу номер один на планете, стал лучшим времяпрепровождением для множества людей. А это манера говорить. Высказывания типа «Ну разве можно было сделать еще круче» распространились по всей стране, и теперь все так говорили. В Белом доме находился Клинтон. Дата 11 сентября не означала ничего особенного, если только это не был ваш день рождения или годовщина свадьбы. Вся вода мира стекала вниз по склону в сверкающее на солнце озеро. Над ним кружили красивейшие птицы, названи которых я не знал. Мои грезы прервал курьер, позвонивший в дверь. Со мной словно повторились те события, которые когда-то случились с английским поэтом-романтиком Сэмюэлем Кольриджем. Он забылся сном после приёма опиума, когда к нему пришёл посланник, некий человек из Порлока. Перед тем как забыться, Кольридж закончил свою поэму "Кублахан" и заложил её на хранение в свой отравленный опиумом мозг. Но гонец, который постучал в двери его дома в тот памятный день тысячи семьсот девяносто седьмого года, своим появлением разрушил эту поэму в памяти Колриджа, так что для потомков от нее осталось только пятьдесят четыре строчки. Я не был в кольрежме, но находился под заметным кайфом. Бокал водки с тоником и сладкий дым Мальборо перенесли меня в безопасное место, где я больше не был ребёнком без сопровождения взрослых, где в доме, перед которым я стоял, каким-то странным образом ощутились красавица жена и стайка замечательных детей, резвившихся в игровой комнате, в то время как их папа проводил время в одиночестве в кинозале. Хотите почувствовать себя одиноким? Посмотрите фильм в одиночестве в кинозале. Именно в такие моменты, когда дымка надо мной становилась самой плотной, мне казалось, что моя жизнь не изрешечена дырами, что минное поле моего прошлого усилиями мужчин в защитных костюмах и с металлоискателями уже превратилось в красивую и безопасную поляну, поросшую мягкой травой. Но в реальности дверной звонок неистовствовал, убивая кайф, а поскольку у меня не оказалось ни жены, ни детей, мне пришлось лично и с неохотой отреагировать на него. Человек из Спорлока вручил мне пакет, внутри которого оказался сценарий заглавленный "Девять ярдов". Может стать золотой жилой, написал на нем мой менеджер. Конечно, это был не Кублахан, но я понимал, что он будет иметь успех. Я всегда с трудом читал сценарии. Было и время, когда мне предлагали миллионы долларов за съемки в фильме, и я с трудом прочитывал первые несколько страниц сценария. Сейчас мне стыдно в этом признаться, с учётом того, что нынче я сам пишу сценарии, но мне кажется, что легче актёру вырвать все зубы, чем заставить его отреагировать на сценарий. Может быть, они и чувствуют то, что тогда чувствовал я? В жизни, полной веселья, славы и денег, чтение сценария, независимо от его размера, слишком похоже на занятия в школе. Однако Вселенная всё-таки постепенно нас чему-то учит. Все эти годы я был слишком занят, чтобы читать сценарии. Но в прошлом году я вдруг решил написать сценарий под себя и даже пытался что-то натерпать, пока не понял, что я слишком стар для задуманной роли. Большинство пятидесяти трехлетних уже слишком стары, чтобы выдавить из себя это дерьмо, поэтому мне пришлось нанять для этого дела тридцати летнего сценариста. Однако выбранному для этого дела специалисту потребовались недели и месяцы только для того, чтобы дать ответ на мое предложение. Я не мог поверить в то, что человек может вести себя так грубо. Как ты думаешь, хватит ли у меня еще запала на то, чтобы снять независимый фильм? Вообще я не спросил я своего менеджера Дага. Как тебе сказать, ответил Даг. Но тогда, в 1999 году, мой человек из Спорлока принес мне сценарий, в котором даже я увидел большой потенциал. И этот потенциал заключался в том, что к сценарию прилагался никто иной, как Брюс Уиллис.